Глава 9. Из поселка Аборигенов после запуска ушло 19 пассажиров, 12 мужчин и 7 женщин. После утренней схватки их осталось только 8. 5 мужчин и 3 женщины. Обух удавился сам, не желая быть обузой отряду. Трое погибли в сарае, не найдя в себе даже капли смелости чтобы вступить в бой с единственным метателем дротиков. Тот им разнес головы своим топориком. Еще трое мужчин пали от тяжелой секиры-гиганта. Кроме них, он успел зарубить двух женщин, прячущихся в сарае. Одну женщину убило шальным дротиком. Абориген целился в Андрея, но вместо него угодил по закону подлости в самую молоденькую и крепкую. Также умерла больная женщина, та самая, с проблемами почек. Ее не зацепили, сама умерла. Очевидно, уставшее сердце не выдержало такого жесткого стресса. Ну что ж, как ни цинично это звучит, но еще одной проблемой стало меньше. После обуха она оставалась последним тормозом отряда. Жаль, конечно, но... Отряд потерял 11 человек, зато приобрел троих новых. Но с этими новыми все неясно. Андрей, путаясь и запинаясь, вкратце поведал женщине историю своих злоключений, надеясь на ответный рассказ, увы, зря надеялся. Выслушав его очень внимательно, она сказала всего лишь одно слово. «Понятно». После чего алчно ударилась в сбор трофеев. Андрей обиделся и ненадолго оставил ее в покое. Но вскоре вновь попытался узнать, кто же они такие. Женщину он нашел возле очага. Вытряхнув на землю, содержимое мешка аборигена, она на пучок сухой травы отбирала съестное. Что, проголодалась? Женщина, кивнув на красноречивую надпись, оставленную удавившимся обухом, невозмутимо ответила. «Вы, как я вижу, тоже здесь не особо пировали. И как? Никого еще попробовать не успели?» Андрей, содрогнувшись, покачал головой. «Нет, я бы лучше сдох от голода». «Напрасно!» – чуть насмешливо заявила женщина. «Ведь главное – выжить. Не думаю, что ваш умерший товарищ на такое бы обиделся. И, кстати, я не рекомендую вам есть мясо хайтов. Местные говорят, что оно не держится в желудке. Хайтов? Ну да, эти твари, которых мы сейчас убили, имеют общее название – хайты. Земли, на которых они обитают, называются хайтана. Каждая разновидность созданий хайтаны именуется по-разному. Метатели дротиков, триллы, горилла с секирой, ракс. Этих у них больше всего основная армия. Существуют и другие разновидности, но их не так много. Как много информации, в то же время как мало, только вопросов прибавилось. Послушай, не знаю, как тебя... Рита? Маргарита? Просто Рита. Ради бога, только не называй меня Марго. Понял. Рита, значит, просто Рита. А я Андрей, вот и познакомились. Послушай, Рита. «Может, ты все же расскажешь, что все это значит? Откуда вы? Откуда тот мужчина, который с вами, который говорит на незнакомом языке? Ты, конечно, неплохо помогла в этой драке, но сама прекрасно понимаешь, все же мы вас спасли. Невежливо отмалчиваться?» Устало вздохнув, Рита ответила. «Я ничего не скрываю. Мы с Сержем попали сюда с земли, как и тысячи других людей». Лекс – местный, просто лучник из армии восточников. Здесь я жила у островитян практически с первых дней. Серша обитает на другом берегу Фрион, и он из поселка Кругово. Во время зимнего похода мы попали в плен, сразу сбежать не получилось, но потом, когда нас гнали на запад, сбегали два раза. Но оба раза нас ловили и гнали все дальше на запад, этот раз был третий. «Стоп, я ничего не понял. Я потому тебе и не рассказывала ничего. Чем больше тебе говорить, тем больше у тебя будет вопросов, так что давай по-быстрому спрячем трупы и уберемся отсюда подальше. Через этот поселок проходит натоптанная тропа, оставаться здесь опасно. Потом ты узнаешь все, что тебя интересует, а сейчас не до болтовни». Понял. А ты знаешь, куда надо идти? Ну, с этим сложнее. Нас слишком далеко увели от Фрион и гнали все время на запад и северо-запад. Назад дороги нет. Если двигаться к востоку через все их поселки, схватят нас тогда рано или поздно, так что мы решили уходить на юг. Надеемся выйти к предгорьям. там вроде бы хайтов нет. А дальше уже свернем к востоку. Рано или поздно выйдем к Наре, а по ней к деревням союзных ваксов. Там все реки, наверное, текут к Наре. Думаю, не заблудимся. Ничего не понял. Но я тебе доверяю. Надеюсь, ты все же расскажешь о вас подробнее, а не так. Мы сами, кстати, шли на юг. Правильное решение. Да нет, я просто рассчитывал. Что на юге степи-то исчезнет и теплее будет. Про людей мы не знали. Откуда нам было знать? Все равно правильное. Проследи за своими людьми, чтобы никто не слопал продукты трофейные. Народ ведь на нервах. Прирежут такого сразу. Да и перекусить не помешает. Вода здесь есть? Да, во овражке за околицей. Хорошая вода. Можно похлебку приготовить, и вон есть мешочек с крупой. Нет, огонь разводить здесь опасно. Пожуем вяленого мяса и рыбешек, запьем водой и быстрее уходим. Трупы затащим в дальний сарай. Надеюсь, их там не скоро найдут. Не скоро? Думаешь, будут искать? Запросто. Да и вранье слетится, если глубоко не закопать, привлечет внимание, А глубоко закапывать нам некогда. Это была погоня, высланная за вами? Да. Но рано или поздно их хватятся, когда они вернутся. Разумеется, к тому времени мы должны быть уже далеко, так что поторапливайтесь».